Глава 13. Весь вечер телефон разрывался от звонков Артема, но Эмма не отвечала. Заперех дверь на два замка, она сидела на диване в гостиной и дрожала, сжимая пальцами распечатанную статью с его черно-белой фотографией. Вглядывалась снова и снова, каждый раз надеясь увидеть что-то иное, незамеченное сразу из-за потрясения. «Там должно быть другое лицо». Она наверняка ошиблась или упустила какую-то деталь, важное отличие. Но сколько бы она ни смотрела, ничего не менялось. Разве что одежда и прическа были другими, соответствующими времени и профессии. Рубашка попроще, аккуратная стрижка со слегка зачесанной на бок челкой. В остальном не оставалось никаких сомнений. На фото был Артем. Кто он тогда? Реинкарнация Василия? Мстительный призрак? Демон? «Бессмертное чудовище, охотящееся на женщины ее семьи». А ведь Владислав пытался предупредить. «Он что-то знает об этом?» Эмма больше не чувствовала себя в безопасности. Точнее, если и раньше находиться здесь было неспокойно, тревожно, стены, пол и потолок фанили угрозой, ее преследовали видения, а перед сном пятки щекотала дикий животный страх, но она справлялась, старалась держаться ради сестры, то теперь в сердце поселилась твердая уверенность, что каждое дыхание, каждый взгляд, каждое слово в синей заводе обманчивы и враждебны. «Нужно бежать из этого места как можно скорее, как и сказала Наташа в своем письме. Надо было сразу послушаться». Эмма покосилась на телефон. «Позвонить Виолете, Попросить забрать ее сегодня же? Завтра суббота, и, возможно, психотерапевт еще сможет принять ее?» Она чувствовала себя разобранным конструктором, слишком сложным, чтобы собрать все детали правильно в одиночку. Или даже попросту сломанным. Очевидные логичные вещи перестали работать, необъяснимые и странные затопили ее бытие, заставляя сомневаться в собственной адекватности. Сейчас пригодится любая помощь. К тому же после того разговора с администратором Вера Александровна еще несколько раз звонила ей с личного номера, наверное, хотела убедить, что важно прийти на сеанс назначенный день. Эмма покрутила мобильник в руках. «Нет, она не будет тревожить подругу. Виолетта и так там отдувается за твоих». Лучше прямо сейчас заказать билет онлайн на раннюю электричку, чтобы потом не было соблазна передумать. Она отправится домой завтра утром. Хватит с нее этой дичи. Оплатив электронный билет, девушка поднялась в спальню, собрала вещи и спустила чемодан в прихожую. Переодевшись в длинные домашние шорты и футболку, она налила себе чаю, достала купленный утром снеки, расположилась под пледом на диване, принялась переключать каналы и в итоге остановилась на какой-то дурацкой комедии, чтобы легче было отогнать атакующие со всех сторон дурные мысли. Так и затремала. И спала она, как ни удивительно, крепко, без сновидений. Когда Эмма открыла глаза, чувствовала себя абсолютно выспавшейся, но оказалось, что на часах только полчетвертого ночи. Эх, могла бы еще спать и спать, но желания совсем не было. Его место заняло другое. Мучительная тяга взглянуть на зеркало в последний раз. Она осторожно поднялась и вышла из комнаты. еша не обратил на это внимания, даже не шевельнулся. Прихожая было тихо, никаких странностей, никаких пугающих звуков или видений. Дом будто бы замер, пытаясь обмануть хозяйку, не желая отпускать и для того прикинувшись самым дружелюбным и спокойным местом на свете. Эмма открыла дверь в спальню Наташи, посмотрела в уставшее зеркало, обошла вокруг туалетного столика. «Я пришла попрощаться», — сказала она в пустоту. «Если ты меня слышишь... Прости, я пыталась тебя найти, разобраться, что случилось, но больше не могу. Я трусиха. Мне страшно». «Я не сразу поняла, что здесь опасно, и многого не могу объяснить до сих пор. Здесь нет тех, кому я могу доверять. Одна я больше не выдержу. Это сильнее меня. Знаю, что ты хотела защитить меня. Спасибо, хоть я этого и не стою». Раздался звонок у дверь. Эмма беззвучно, с замиранием сердца подошла и посмотрела в глазок. У входа стоял Артем. Эмма еще тише, на цыпочках, отступила вглубь прихожей. «Не обязательно открывать». Она спит и ничего не слышит. Снова звонок. Эмма вздрогнула, сердце подпрыгнуло напуганным зверьком. «Чего не открываешь? Я знаю, что ты там. В глазок видно было. Я уже сплю. Приходи завтра. У меня новости. Ты мной гордиться будешь. Какие еще новости в четыре утра? Не спал всю ночь ради тебя, а ты пускать не хочешь. Боишься меня, что ли?» Молчание. «Серьезно». «Мы ведь уже оставались наедине. Я разве дал повод?» «Ладно, только недолго», — неуверенно согласилась Эмма. На всякий случай она сняла с крючка длинный ключ от сарая, зажала его в кулаке и спрятала за спину, сунув руку в задний карман шортов. Мама в детстве учила, что таким можно ткнуть в глаз напавшему где-нибудь в подъезде или темной подворотне и успеть сбежать. Она открыла один замок, выдохнула, потом другой и толкнула дверь. Артем зашел и снял грязные кроссовки, оставив на коврике у стены. Когда Эмма взглянула на него, взъерошенного, запыхавшегося, уставшего, тревоги из-за статьи позабылись, на душе потеплело. Ну, какое из него зло? Совпадения в жизни случаются. Говорят, у каждого где-то в мире есть или был двойник. А может, он решил умолчать про свое родство с Василием, чтобы не расстраивать ее еще больше? Можно просто спросить, Плакали мои боты, всю ночь по лесу лазал. Видела? Все грязью пропитались. Убиты безвозвратно. По лесу? Зачем? Ты не слышала, что случилось прошлой ночью? Ну да, слышала. Горе. Мальчика какой-то зверь загрыз. Но при чем тут это? А при том, что я собрал команду из неравнодушных местных, поисковой отряд, так сказать, чтобы прочесывать лес и отловить тварь. Она, похоже, охотится ночью. Молодец. Но я почему-то подумала, что про Наташу новости. А разве ее это не касается? Мы осматриваем каждый метр. Никакая полиция так заморачиваться не станет, как те, кого это волнует лично. У многих есть дети. Так что, если Наташа заблудилась в лесу, мы ее точно найдем или выйдем на след по оставленным вещам. И случилось все рядом, с домом ведьмы. А здесь может быть связь. Артем выглядел крайне воодушевленным, но эми эта логика показалась странной. «Местные поймают зверя и успокоятся. Как не было им дела до Наташи, так и до сих пор нет. Максимум по чистой случайности наткнуться на ее остан». Эмма не позволила себе додумать эту мысль, но настроение тут же испортилось. Накатило раздражение. То ли Артем слишком глупый и наивен, то ли он сейчас прямо заявляет, что речь идет уже вовсе не о поиске «живой» Наташи. А на что она сама надеялась? «Не в сказке ведь?» «Ясно». А разочарованно отрезала Эмма. «Что? Разве ты не рада?» «Согласен, это не так много, но тоже шаг. Каждый шаг может быть важен. Мы же не собираемся останавливаться на этом. А Завтра я поговорю еще с кем-нибудь. Можем даже вместе пройтись по соседям и...» «Бред. Если Наташа заблудилась в лесу почти неделю назад, еще и истекая кровью, то я не знаю, о каких хороших новостях может быть речь. Завтра утром я еду домой». «Не могу больше жить в этом кошмаре и тешить себя пустыми надеждами». «Ты решила сдаться?» — грустно спросил Артем. «Я просто стараюсь мыслить здраво. Это ни к чему не приведет. Надо признать, что ее уже не вернуть, а остальное оставить профессионалом. Сколько можно издеваться над самой собой? Я ведь тоже человек, пока еще, к счастью, живой. Мне нужен покой, нужно лечение. Лучше всего будет вернуться». «Но с чего ты взяла, что я тебя отпущу?» С хищной ухмылкой произнес Артем и шагнул вперед, а его глаза загорелись желтым. Не трогай меня! Эмма отпрянула вглубь прихожей. Кто ты такой? Что тебе нужно? Артем продолжал стремительно наступать, а когда девушка оказалась у входа в спальню сестры, резко вытянул руки вперед, обхватил шею ледяными пальцами и принялся душить. Совсем как в последнем сне. Зря она не доверила своей интуиции. Теперь за свою глупость придется поплатиться. Наконец-то мы встретились. Даже не представляешь, как я счастлив. Теперь ты тоже моя. Последняя женщина этого рода. Порывом лютого ветра ударил в лицо осиплый потусторонний голос, пробирая мертвецким холодом до костей. Стылое дыхание осело на коже изморосью. Эмма хотела что-то ответить, закричать, позвать на помощь, но из горла вырвались лишь хрипы. Тогда она вспомнила про ключ, покрепче жала его в кулаке, занесла руку, целясь в глаз и со всей силы ткнула дьявольское существо в лицо, но не попала в цель. Враг дернулся, и удар пришелся в висок. Артем замычал от боли, стиснул зубы, оскалился и со свирепым, разъяренным рычанием отбросил Эму одним толчком неимоверной силы. Она пролетела через дверной проем в спальню Наташи, достигла поверхности зеркала, которое вдруг стало мягкой и податливой, и провалилась внутрь. Девушка сидела на холодном полу в звенящей тишине и смотрела на свой дом с обратной стороны. Прихожая, Артем в ней с горящим и зловещим светом глазами рвал и металл, но она ничего не слышала. Все, принадлежащее тому миру, отдалялось, становился меньше, проход затягивался, сужался пока не стало совсем темно.